четвертое. Зак. Однажды отец сказал мне, что с самой первой встречи с мамой знал, что женится на ней. Он сказал, что это произошло в шестом классе. Они встретились в коридоре. Она возвращалась в класс, а он направлялся с одноклассниками в музыкальную комнату. С другого конца коридора мама улыбнулась ему. И в тот момент он все понял. Я всегда считал, что это безумие. Даже романтика во мне ищет это немного притянутым за уши. Когда я учился в шестом классе, единственное, что могло удержать мое внимание дольше десяти секунд — видеоигра «Краш Бэндикот» на PlayStation. И вот, проведя с Джимом Манчини почти три часа, я внезапно все понял. Не то чтобы я хотела жениться на этой девушке, я не настолько сумасшедший. По крайней мере, по общему признанию людей. Однако в ней было... Что-то такое. Было трудно отвести от нее взгляд от того, как она смеялась, прежде чем сделать большой глоток пева, или от того, как морщился ее маленький носик, когда та не соглашалась с решением судьи. Я смеялся над ее глупыми шутками, правилами и списками. Улыбался каждый раз, когда она с уважением разговаривала с пожилой парой, сидевшей по другую сторону от нее. И ухмылялся тому. Как расширились ее глаза и краснели щеки всякий раз, когда я прикасался к ней. Ее волосам, ее рукам, ее ногам. Мне вовсе не хотелось побежать и купить кольцо, но одно точно можно было сказать с уверенностью. Мне хотелось большего. В середине четвертого периода Бирс отставали на семячков очков, и Джама выглядела совсем нерадостно. Она стояла, заведя руки за голову и, устремив взгляд на поле, словно каким-то образом могла контролировать мяч силой мысли. я просто наблюдал за ней, пытаясь сосредоточиться на том, какой веселой она казалась, а не на том, как весело мне было играть в футбол. Было легче думать о ней, чем позволить себе вспомнить о футболе, позволить себе провалиться в глубокую яму воспоминаний. Это приносило боль. Тем не менее, я не мог убежать от правды. По крайней мере, не в тот момент, когда наблюдал за игрой, которой раньше жил и дышал. Я скучал по футболу. Войдя на стадион, я удивился тому, как быстро перед глазами всплыли воспоминания. Запах газона, звук щитков, падающих на газон, рев толпы. В последний раз я находился так близко к футбольному полю почти 12 лет назад. С тех пор я даже не прикасался к мячу. Внезапно мои пальцы зачесались от желания снова почувствовать его кожаный материал, проследить за белой линией на газоне, а после прижать мяч к боку, выбежать на поле и оформить тачдаун. Но я не мог делать себе больно таким образом, особенно когда знал, каков будет конечный результат. Не имело значения, насколько благородными были мои намерения, когда я отказался от своей мечты Или насколько ценным был каждый день, когда мой брат просыпался и получал возможность прожить ещё 24 часа. Рана по-прежнему кровоточила. Зияющая, липкая, чувствительная рана. И я безоговорочно знал, что если открою этот порез хотя бы на сантиметр, то он больше никогда не заживет. Он и так едва держался с помощью пластыря и ниток. Громкое, преувеличенное фырканье, раздавшееся в нескольких рядах позади нас, вернуло меня в настоящее, к игре. Я выбросил воспоминания из головы, сосредоточившись на матче. «Эй!» — раздался грубый голос позади нас. Я взглянул на Джиму, которая по-прежнему смотрела на поле. Наши ребята находились далеко от забивной зоны соперников. Квотербек искал ресивера, чтобы отдать пас. Ресивер. Английский — white receiver. Игрок, специализирующийся на приеме пасов. Его главная задача — поймать мяч в заранее оговоренном месте на поле. «Эй!» — снова произнес голос, и на этот раз я обернулся, заметив краснолицевого фаната Бирса, смотрящего на меня сверху вниз с высоты трех рядов. Я приподнял бровь, и он указал на Джему своим толстым пальцем. «Вы двое!» Наслаждайтесь игрой?» Джамма повернулась. На ее лице отразилось замешательство. Никто из нас не знал, что ответить. Это был достаточно простой вопрос. Однако потому, как этот мужчина его задал, я почувствовал, что ни к чему хорошему он не приведет. «Надеюсь, что да, потому что все остальные не могут в полной мере ею насладиться!» Он указал на наши места. Отстекал покудрявый чёрный копневолос на его груди, выглядывающий из-под футболки команды. «Сядь, а то из-за тебя ничего не видно!» Толпа вокруг внезапно проявила больше интерес к нашей перепалке, чем к игре, происходящей на поле. Я крепко сжал челюсть. Адреналин заструился по венам. Мне приходилось ввязываться в более чем изрядную долю драк в баре, и я знал, как выглядит пьяный, разъяренный придурок. Но прежде чем я успел вымолвить хоть слово, Джима резко развернулась, и уперла обе руки в боки. «Извините?» Ее маленький ротик приоткрылся. Пухлая нижняя розовая губа слегка надулась, когда она уставилась на мужчину, переместив вес на одну ногу. «Ты, должно быть, шутишь?» — недоверчиво спросила она. «Мы и на футбольном матче». «Да, но тебе не обязательно стоять все грёбаное время!» Я вновь открыл рот, но Джима подняла палец, и направила его прямо на краснолицего мужчину. «Я буду делать все, что, черт возьми, пожелаю. У меня абонемент на все матчи сезона, приятель. И если ты хочешь просто сидеть на заднице и смотреть игру, то тебе стоит пойти в бар или остаться дома на диване». Толпа вокруг нас разразилась смесью смеха и ухов. «Ты буквально единственная, кто сейчас стоит», — ответил он. Джима огляделась, благодаря чему увидела, что он прав. И хотя ее щеки немного покраснели, она все равно еще больше выпрямилась, после чего скрестила руки на груди, вздернув подбородок. А ты единственный, кто жалуется на это. Наш оппонент выпятил грудь, затем пристально посмотрел на меня. Контролируй свою женщину, придурок. Хотя тебе стоило оставить ее дома. На этот раз я так сильно стиснул чая, что она заныла. Мои руки невольно сжались в кулаки, мышцы напряглись от реакции «бей» или «беги». Но что касается меня, я всегда выбирал первое. Но я находился на игре с Джемой, и последнее, чего мне хотелось, — это чтобы нас выгнали. Поэтому я сделал глубокий вдох, разминая шею, дабы немного снять напряжение. Мы пришли сюда для того, чтобы посмотреть игру. Процедил я настолько спокойно, насколько мог, несмотря на бушующий во мне гнев. И мы болеем за одну команду. Давай сбавим обороты Я не могу болеть ни за одну команду, потому что у кого-то наглости больше, чем мозгов. И из-за них я ничего не вижу. Он махнул своей пухлой рукой в сторону поля. «Как эта хрупкая девушка может загораживать тебе обзор?» — спросил я, указывая на джему. «У нее примерно второй размер одежды» американский «two size» эквивалентен российскому «XS» 40 размеру, если не меньше. И она как минимум ниже тебя на полметра. И ты на три ряда выше. Скажи свои, три не сесть!» Выдавил он, и на его шее вздулась вена, когда последнее слово слетело с его языка. При этих словах все повернулись в его сторону. Некоторые закричали, что его комментарий зашел слишком далеко, в то время как женщины ахнули от шока. Джима сжала кулаки по бокам и рванулась вперед, ухватившись руками за спинку сиденья, словно собиралась перелезть через него. Я едва не рассмеялся. Не потому что вот-вот надеру задницу тому мужчине из-за этой девушки, что забавляло, а потому что она становилась еще более очаровательной, когда злилась. Прежде чем она успела поставить одну ногу на сиденье, чтобы перелезть через него, Я поймал ее за талию, обхватив обеими руками ее дрожащее тело. Я скажу это лишь один раз, процедил я сквозь стиснутые зубы, все еще держать тяжело дышащую джему в объятиях, когда та уставилась на мужчину. Извинись. Пошел ты! выплюнул он. Отбросил джему за спину, я перелез через свое сиденье, обходя стороной семью болельщиков Билс пока не оказался прямо перед лицом мужчины. Он завелся, готовый ударить меня первым. Я облизнул губы со злою хмылкой. «О, пожалуйста, ударь меня, ублюдок!» Но прежде чем он успел это сделать, охранник прорвался сквозь толпу, с силой надавив мне на грудь, чтобы оттеснить меня назад. «Ладно, ребята, хватит. Успокойтесь, или я вышвырну вас обоих отсюда!» Охранник был меньше меня ростом, А этот придурок все еще смотрел на меня сверху вниз. И на секунду я задумался о соотношении риска и вознаграждения. Охранник, вероятнее всего, не смог бы разнять нас быстро. Во всяком случае, без подкрепления. И хотя оказаться выгнанным с игры отстойно, я мог бы нанести ему как минимум несколько ударов. Но выбить этому придурку несколько зубов... Стоило ли оно того? Хм. Зак произнесла Джема, потянув меня за руку. Ее изумрудные глаза сливались с зелёным газоном позади нее, и как раз в тот момент, когда я взглянул на поле, наш квотербек отдал неточный пас. Дерьмо. Джема пригласила меня посмотреть на игру, а не ради того, чтобы ее с неё вышвырнули. Я отступил назад, подняв руки вверх, когда охранник приподнял бровь, после чего повернулся к мужчине надо мной. Что тут произошло? Эти два загородных бездельника не хотят садиться, чтобы мы могли посмотреть игру. Его слова вызвали надменный смешок у одного из подростков, которого мне пришлось обойти, когда я перелез через свое сиденье. На нем была футболка Билс, и я понял, что он записывался на телефон. На чем ты, черт возьми, смеешься? спросил мужчина паренька. Я просто нахожу забавным, что ты начал истерить из-за ерунды ведь я сижу прямо за ними, и мне все прекрасно видно». Толпа смеялась, и несколько человек отпустили остроумные замечания о том, как, наверное, неловко тому мужчине, ведь его поставил на место болельщик Билс. Даже охраннику пришлось бороться с улыбкой, но она превратилась в гримасу, когда он снова повернулся ко мне. «К сожалению, правило таково, что побеждает большинство. Если большинство болельщиков вокруг вас сидят, «А и вам тоже следует сесть!» «Что?» — вскрикнула Джема, вскинув руки. «Мы на футбольном матче, ради всего святого!» И вновь очаровательно. Мужчина, из-за которого разыгралась драма, злорадствовал, скрестив свои толстые руки на груди, и довольно ухмыляясь. Не хотелось стереть его ухмылку с лица, и тут внезапно Джанет и Рой одновременно встали. Джанет пристально посмотрела на мужчину, обнимая Джиму одной рукой за плечи. «Идет последний период игры. Нам нужно сплотиться и выиграть этот матч». Женщина оглядела толпу вокруг нас. «Давайте-ка поддержим их до самого конца». А затем вновь многозначительно посмотрела на мужчину. «Предлагаю всем встать». Охранник высоко приподнял брови, отметив мужество Джанет. И словно в замедленной съемке, Все в ряду рядом с этим сердитым, толстым мужчиной начали вставать друг за другом. Затем ряд болельщиков Билс, затем наш ряд, до тех пор, пока вся секция, где случилась потасовка, не оказалась на ногах. «Что ж», — сказал парень в футболке Билс, все еще держа телефон с включенной камерой. «Похоже, правит большинство». Все захлопали и зааплодировали, и что казалось невозможным, Лицо мужчины покраснело еще больше. Он выхватил своё пиво из-под стаканника и промчался мимо охранника вверх по лестнице, уворачиваясь от попкорна и салфеток, которые летели в его сторону. Парень в футболке сдал мне пять, убирая свой телефон, пока я перелезал обратно на своё сиденье. Когда в игре объявили тайм-аут, Джема подняла на меня взгляд. Ее губы скривились, а глаза заблестели в свете огней стадиона. «Что?» — спросил я, потянувшись за своим пивом. «Ты собирался подраться с тем парнем ради меня?» «Ты так считаешь?» — я сделал глоток. «Может, я просто собирался сидеть, сложа руки, и наблюдать, как ты сама с ним споришь?» Она помотала головой, вновь сморщив маленький носик. «Ты был готов уложить его и оказаться выгнанным с домашней игры лишь ради того, чтобы защитить мою честь?» «Ты расстроена из-за этого?» Джимма притихла, отводя взгляд, словно пытаясь найти ответ на какой-то вопрос, который ещё даже не задала. «Нет», — наконец ответила она. «Хотя я немного удивлена. Я не похож на парня, который готов заступиться за свою девушку». Она прикусила губу, обнажив зубы, пока пыталась бороться с улыбкой. «Полагаю, рыцари еще существуют?» «Сегодня так точно, принцесса?» Потому как она смотрела на меня. Мне хотелось, чтобы она смотрела на меня всю ночь напролет. Хотелось, чтобы эти глаза были прикованы ко мне, когда прозвучит финальный свисток, когда за нами закроется дверь ее квартиры, когда эта обтягивающая майка окажется на полу, а длинные загорелые ноги закинуты мне на плечи. Однако при звуке удара по мечу ее изумрудные глаза оказались прикованы к полю, и будто ничего не произошло, Внимание всех вновь переместилось к игре. Спустя 20 минут матч закончился под гемберс, которые вырвали победу, оформив тачдаун, и первую победу в регулярном сезоне с преимуществом в два очка. Джема прыгнула в мои объятия, когда весь стадион обезумел. Из груди этой миниатюрной леди вырвался такой глубокий и немного пугающий рев, будто она — полузащитник команды, Они не болельщица ростом 158 сантиметров из секции 124. И я не мог найти в себе силы сделать что-либо, кроме как рассмеяться. По крайней мере, до тех пор, пока мы оба не осознали, что обнимаемся. Обхватив мою шею одной рукой, другой она взметнула вверх и давала пять всем болельщикам вокруг нас, до которых только могла дотянуться. Она обвела ноги вокруг моей талии как банши. И когда Джима повернулась ко мне лицом, ее грудь вздымалась, а лицо расплылось в улыбке. Мы оба замерли. Время остановилось, звуки ревущей толпы вокруг притихли до приглушенного шепота. Диктор продолжал вещать, болельщики праздновать, а мы могли лишь неподвижно стоять. И прежнее чувство вновь вернулось. Я не понимал, что это, как его назвать, Как классифицировать и убрать в черный ящик? Я лишь осознавала, что со мной что-то происходит. Что-то неясное. Что-то столь сильное. Джема провела свободной рукой по волосам, и когда ее взгляд остановился на моих губах, улыбка исчезла с ее лица. Мы оба тяжело задышали. Уставились друг на друга. Уперевшись рукой мне в грудь, она медленно соскользнула с меня, касаясь ногами пола. «Прости», — пробормотала она, перекидывая волосы через плечо и, глядя на меня снизу вверх, с порозовевшими щеками. «Я просто перевозбудилась, когда мы выиграли». «Эй, все в порядке», — сказала я, легонько щелкнув ее по носу. «Тренировочный раунд, помнишь?» Она нервно рассмеялась, опустив глаза к своим кедам, после чего медленно подняла глаза обратно к моему лицу. И когда наши взгляды встретились... Прежняя дерзость, уверенность и веселье в ее взгляде исчезли. Широко раскрыв глаза от испуга и теребя пальцами волосы, она прикусила губу. Я наблюдал, как девушка сглотнула. От этого движения мышцы на ее изящной шеи напряглись, и затем она что-то пробормотала. «Что?» — спросил я, наклоняясь. Толпа по-прежнему неистово шумела, фальшивый на припеве гимна «Биашдаун». Джема вновь заговорила, но я все так же не расслышала ее. Что ты говоришь? переспросил я, приблизив ухо прямо к ее губам. И, разумеется, как только болельщики затихли, она выкрикнула те слова, которые пыталась сказать прежде. Хочешь поехать ко мне? Несколько человек повернули голову в нашу сторону, заулыбавшись и засмеявшись, отчего Джема покраснела еще сильнее и замолкла. Я усмехнулся, качая головой, наблюдая, как она прячется. Это незаконно быть такой милой. Ее плечи расслабились. На губах появилась улыбка, когда она смущенно покачала головой. «Согласна», — вмешалась Джанет из-за спины Джиммы, сжимая ее плечо. «Что ж, повеселитесь сегодня вдвоем, а старики отправятся домой после того, как попытаются пробиться сквозь всю эту толпу». «Было очень приятно с вами познакомиться», — сказала Джема, заключая Джанет в объятия. «Я жду не дождусь, чтобы болеть за наших парней вместе с вами весь сезон». «Только не приходи с разукрашенным телом», — проворчал Рой. Мы все посмеялись над этим.